Глава тринадцатая. «Следующий фант изобразит загаданную здесь фразу», заявил Дуглас, разворачивая очередной листок. «И кто же это будет?» Он спрыгнул с подоконника и коснулся лежащего в центре комнаты шарообразного артефакта. По гостиной разноцветной паутинкой заплясали тонкие лучи, касаясь каждого из участников, вспыхивая ярче и угасая, пока, наконец, не остался один, направленный на самого Киркпатрика. «О, да, друзья мои!» — усмехнулся он, спрыгивая с подоконника. «Порой достается и мне. Приступим!» Пантомима вышла увлекательной. Тот-то изобретательный загадал фразу «Сижу, никого не трогаю, кушаю печенье и пью чай». И если с первой и последней частью мы справились быстро, то середина вызвала затруднение. Дуглас минут десять пытался показать, как он никого не трогает, а мы не менее активно перебирали варианты, в чьей же компании он чаевничает. Игра настолько меня увлекла, что я не сразу поняла, в комнате что-то изменилось» а, обернувшись, встретилась с пристальным взглядом синих глаз. А рэндала так как сюда принесло? Да еще и не одного, а с рыжеволосым Райвеном. «Рэнд, Райв, присоединяйтесь!» — дружелюбно пригласил их Дуглас. «Алана где потеряли?» «Он занят», — коротко ответил Райвен. «Рэнд, за меня что-нибудь напиши». Подошел к одному из диванчиков, нахально поднял с него одну из девчонок, сел на освободившееся место, а его бывшую владелицу устроил у себя на коленях. И та, что характерно, ничуть не возражала. Наоборот, довольно улыбнулась, бросив на сидящих рядом взгляд победительницы. Я в этот момент искренне порадовалась, что сижу на подлокотнике кресла, и даже если у Рэндала возникнет желание повторить трюк кузена, то со мной провернуть его не выйдет. Но Алла светловолосый дракон лишь едва заметно усмехнулся и направился к столу написал что-то на двух листках бумаги, вручил их Киркпатрику и привалился спиной к стене. «Мы подвинемся!» — сладким голосом протянула Веста. «Благодарю!» — отозвался Рент и, не подумав, сдвинуться с места. «А этот Фант окажет посильную помощь в поддержании чистоты и порядка в нашем любимом общежитии!» — возвестил тем временем Дуглас. Кто-то отправится к Эрри Хоукрин за тряпкой, а затем протрет лестничные перила центральной лестницы с первого до последнего этажа. Сейчас узнаем, кто это будет». Артефакт вновь разбросал по гостиной разноцветные лучи. И последний из них остановился на Дэйне. Однокурсник недовольно скривился, поднимаясь со стула, и пробурчал. «Дуг!» Ты мошенничаешь. Почему мне во второй раз за игру достается какая-то черная работа? Замена, — прищурился Дуглас. Правило помнишь? Если откажешься, фант удваивается. Будешь протирать перила еще и у какой-нибудь из боковых лестниц. Замена, — решил Дейн. Что ж, желание игрока закон, — сообщил Крик Патрик и зашуршал бумажками в ящике. «Сейчас что-нибудь найдем. Например, вот это». Он достал новый листочек, развернул его и прочел. «Признаться в любви к кактусу на верхней полке за комендантской стойкой». «Берешь?» «Да чтоб тебя припекло!» Незло ругнулся Дэйн. «Беру!» «Лови метку!» Дуглас щелкнул пальцами, и запястье его собеседника обвила тонкая нить золотистой печатью. «Мы ждем тебя, наш кактусолюбивый брат! Возвращайся поскорее!» Рендал тем временем невозмутимо прошел к освободившемуся стулу и сел. Умно. А наш ведущий порылся в ящике и торжественно объявил. «Этот фант состоит из двух частей. Кто-то сейчас в течение десяти минут будет изображать кошечку или котика. Итак...» Короткое мигание лучей и последний замер на мне. «А вторая часть задания», — поинтересовалась я, не спеша подниматься с подлокотника, «я должна за отведенное время поймать мышь?» «Хорошая идея, но нет», — отозвался Дуглас, когда смех, вызванный моим предположением, затих. «Сейчас мы выясним, чьей кошечкой ты будешь. Участвуют только парни». Он что-то переключил в артефакте, коснулся его, и по гостиной томительно неторопливо заскользил один единственный луч. Сделал два полных оборота, а на третьем остановился самым подлым образом, указывая на Рэндала Фроста. «Отличный выбор!» — хихикнула кое-как устроившаяся на соседнем подлокотнике Рози. «Я прошу замену!» — тут же выпалила я. Рэндалл как-то очень понимающе усмехнулся, а все остальные уставились на меня с разной степенью удивления и недоверия. Мол, что, серьезно? Разве что Веста смотрела одобрительно. Дуглас от неожиданности поперхнулся и закашлялся. Восстановив дыхание, покачал головой и присвистнул. «Ну и дела. Я поражен до глубины души. В качестве награды разрешаю тебе самой выбрать фант на замену. Помни!» От компании Ренда тебе не избавиться в любом случае. Изменится лишь действие. «Совместный труд объединяет», — негромко заметила Шарлин. Я, ощущая на себе взгляды всех участников игры, подошла к ящику и запустила в него руку. Отбросила первую попавшуюся бумажку, которая словно сама прыгнула в ладонь. Выудила другую из самого дальнего угла и протянула Дугласу. Тот развернул, прочел и с ехидной улыбочкой заявил. «А это интересно. Ребята, у нас редкий фант. Жаркий поцелуй без свидетелей. Детка, я не смог бы выбрать лучше». Я выхватила у него листочек и пробежалась взглядом по строчкам, убеждаясь, что Кирк Патрик не обманывает Трисова племя. Надо было хватать ту записку, что попалась первой. «Так вроде правила запрещают пошлое» подала недовольный голос Веста. Между прочим, буквально на секунду раньше озвучила возражение, которое рвалось с моих губ. «Поцелуй — самое невинное из всего, что может быть», — парировал Дуглас. «Кстати, поцелуйный уголок у нас в конце коридора. Или наша прекрасная участница вернется к предыдущему фанту?» «Ага, конечно», — фыркнула та девица, что сидела на коленях у Райвина. «Вернусь», — мрачно процедила я. Я согласна быть кошкой». «Милая, да ты мастер шокирующих заявлений», заявил Кирк Патрик. «Слышишь хруст? Это даже у меня сейчас все шаблоны в голове треснули, как стекло, по которому ударили кувалдой». «Что ж, твое право. Двадцать минут предыдущая ставка удваивается». «Помню», подтвердила я. Рэндалл, приглашающий, хлопнул по колену. В синих глазах плясали искры веселья. И казалось бы, что такого в том, чтобы двадцать минут посидеть у него на коленях. Райвен вон, без всяких фантов, кого-то тискает. Но демоново чувство противоречия вновь взвилось сигнальным заклинанием. А еще я помнила вчерашнюю свою реакцию и не хотела, чтобы дракон снова оказался слишком близко. Поэтому я подошла к Ренду и опустилась на пол у его ног. «Уж лучше так». «Кошечка мне досталась дикая и неласковая», — с негромким смешком отметил дракон. «Погладить хоть можно? Или отцарапаешь? Не дожидаясь ответа, он положил ладонь на мою спину, легонько помассировал чувствительное место между лопатками, а затем провел вниз вдоль позвоночника. Мне бы и хотелось ответить что-нибудь в духе, что погладить можно, только если руки лишние, но это точно стало бы перебором. «Девушка у мужских ног, поистине волнующее зрелище», — отметил Дуглас. Вытащил из-за спины декоративную подушку и бросил ее мне. «Подарок для вредной и несговорчивой бестии». «А где ты видел кошку с приличным характером?» — фыркнула я, усаживаясь на подушку. «В следующий раз прописывайте точные формулировки, тогда не будет сюрпризов». «А с ними намного интереснее», — хохотнул Дуглас. «Что ж, продолжаем». Следующий фант. Пришел обратно, признавшийся в любви кактусу и получивший за это замечание от коменданта недовольный Дэйн. Отправилась собирать букет из листьев веста. А я так и сидела у ног Рэндала, ожидая, пока истечет срок действия фанта. Дракон перебирал мои волосы, почесывал за ухом, касался шеи, легонько массировал плечи, но как-то рассеянно точно и впрямь гладил кошку. Понемногу я успокоилась. Села удобнее, даже оперлась рукой на его колено. А потом вернулась Веста, вручила Дугласу охапку мокрых листьев и внесла дополнительное оживление в игру. Рыжая нахалка решила взять пример с Райвена, и коль скоро ее место заняли, выбрать то, которое показалось ей наиболее удобным. И, разумеется, оно по какому-то странному совпадению оказалось совсем рядом с Рэндаллом. «Я могу сесть сюда?» — прощебетала она, подходя и указывая пальцем для надежности. «Ко мне на колени?» — уточнил Рент, легонько поглаживая мои волосы. «Верно!» — ослепительно улыбнулась девушка. «Можно?» Но ее улыбка тут же увяла, потому что дракон качнул головой и заявил. «Нельзя. Место зарезервировано для моей кошечки. Я не теряю надежды, что она переберется с подушки на мои колени». «Ну да, спешу и падаю». «У тебя могут быть две кошечки», — предложила Рыжая. «Одна из них ласковая и мурлыкающая». «Хватит одной», — покачал головой Рэндалл. «Ко мне иди, Рыжая», — позвал Райвин. «Мы с тобой одного цвета». Девчонка, сидевшая у него на коленях, как раз ушла считать круглые светильники на этажах. Веста чуть-чуть поколебалась, но, по всей видимости, решив, что рыжий дракон лучше, чем никакой вообще, грациозно прошла по гостиной и опустилась на колени Райвена. «Вот она, вся суть ласковых кошек», — вполголоса прокомментировала Шарлин. «Кто поманил, к тому и побежала». Веста гневно прищурилась и бросила. «Ласковых кошек балуют, своим равным за царапины достаются пинки». «Но это смотря при каких условиях оцарапают», — лениво бросил Рэндалл. «Лично мне свои нравные кошки по душе громче мурлыкают». «Двадцать минут истекли», — сообщил Дуглас. Ренд еще раз провел ладонью по моей спине и убрал руку, отпуская. Мое место на подлокотнике давно уже было занято, потому пришлось вместе с подушкой отойти к стене и сесть там. Но играть и веселиться уже не хотелось. За окном все так же размеренно шумел дождь, барабанил по стеклу, и в стуке капель я слышала едва различимый шепот, неразборчивый, но манящий, а еще почему-то внезапно жутко захотелось есть, да так, что при одной мысли о тарелке каши с куском масла и мясной подливой я едва не захлебнулась слюной. Посидела ради приличия еще несколько минут, затем пожелала всем хорошего вечера и попрощалась. По моим прикидкам, столовая еще была открыта. А вернувшись в комнату после сытного ужина, я долго сидела на уютном подоконнике и смотрела на стекло, на котором капли воды чертили замысловатые линии. Вскоре проснулась Китти, но вставать не захотела. Попросила меня подать ей книгу, какой-то остросюжетный роман о маге смерти, воле судьбы, ставшим свидетелем, и погрузилась в чтение. Нашу уютную тишину нарушили вернувшиеся девчонки, которые сходу заявили, что Рендал ушел вскоре после меня. И Веста смотрела ему вслед так, будто хотела вцепиться в ногу, лишь бы удержать. «Так она же Крайвину на колени села», — пожалая плечами. «Кстати, Шера, ты красиво ее поддела насчет ласковых кошек, бегущих за любым». «Я-то поддела, а ты чего не мурлыкала?» — притворно упрекнула та. «Вот уж правда». Норов, как у дикой кошки. Такая вся неприступная, несговорчивая. «Пусть спасибо скажет, что не шипела», — фыркнула я. «И не оставила пару затяжек на рубахе». «Еще, скажи, на шторах не каталась и мебель не драла», — развеселилась Шарлин. «Адри, зайка моя, ну хватит упираться. Признайся, рент тебе нравится. Ни капли. Сильно. Вообще ни нисколечко». «Тебя к нему тянет!» «Не угадала, меня тянет держаться от него подальше!» «Стадия отрицания!» — хмыкнула Рози. «Дальше будут торг, смирение и тортик!» Кити лишь тихонько посмеивалась, сверху не вмешиваясь. Но я по глазам видела, она не на моей стороне. «Вы так в этом уверены, как будто Рэндл мне уже предложил встречаться, и дело лишь в моем согласии!» — не удержалась я. «Предложит», — без тени сомнений кивнула Шарлин. «Ты делаешь все, чтобы вызвать его интерес». «Максимум, что мне предложит ваш высокородный аристократ, — это постель», — криво усмехнулась я. «И то наверняка потребует не афишировать сей факт». «Но нам-то можно?» — невинно захлопала ресницами блондинистая провокаторша. «Не морочьте мне голову», — заявила я. «Я не буду с ним встречаться». «Как скажешь». Кротко согласилась Шера и сменила тему. «А с Гнобином, как собираешься дальше общаться?» «Я еще утром рассказала подругам, кто натравил на меня фантома, но подробно обсудить это мы не успели, потому что все спешили на пары». «Да никак», — пожалая я плечами. «Вы правильно сказали. Куратор из него исключительно формальный». «Наверное, по всем вопросам теперь буду напрямую к Эру Джерайлису обращаться». «Я не уверена, что это правильное решение», — покачала головой Рози. «Габер мстительный. Медовый язык, а сердце из желчи и руки длинные. Неудобный враг. Так что лучше не прыгать через голову и делать вид, что все в порядке. Да и Эр-Джерай Лис из тех, кто глядит овцой, а пахнет волком. Он выслушает и вроде как посочувствует, но если проштрафишься, то безжалостно перекусит позвоночник». «Боевые маги, как-никак», — поддакнула Шера. «У и Лиса еще и полевой опыт есть, а Гнобин отсиделся в кабинетах». «Я поняла», — серьезным видом кивнула я. «Из тех, кому можно верить, только Эр Бизарт. Но и у него, по его собственному признанию, борода колючая и жена ревнивая». «И Рози отказала». «Да что вы мне беззардо припоминаете!» — возмутилась Рози. «Стоило один раз заявить, что я за него замуж не пойду, и даже ленивый теперь норовит спросить, как у нас дела». «Признайся», — коварно предложила я, — «он тебе нравится, но ты на стадии отрицания». Шарлин громко расхохоталась, а Кити уткнулась в подушку и простонала, что мы изверги, потому что живот еще не прошел до конца, а мы ее безжалостно смешим». Дальше разговор как-то сам собой свернул на другие темы. И больше в этот вечер мы не разговаривали ни о Рендале, ни о преподавателях. А посреди ночи я проснулась от странного щемящего чувства. В голове все плыло, точно после грандиозной попойки. Тело казалось набитым мокрым песком и вновь, словно магнитом, тянуло в рощу. На этот раз потребность подчиниться этой настойчивой тяге была настолько сильна, что я не смогла ей противиться. Поднялась, надела тапочки и, как самнамбула, побрела к двери. В ушах шумела, в висках стучала кровь, меня пошатывала, но с каждым шагом походка становилась увереннее. Никто и ничто не могли меня остановить на пути к цели. Кажется, на лестнице я столкнулась с кем-то темноволосым и смутно знакомым, но не смогла различить лица. Все мысли, все чувства и ощущения были сконцентрированы на том, что мне надо в рощу. Прямо сейчас. Как можно быстрее. Темноволосый что-то спросил, я ответила, досадуя на непредвиденные помехи. И когда парень отступил, стрелой помчалась вниз. Стойка, за которой обычно сидел комендант, была пуста. И я выскочила наружу. Тонкая ткань сорочки моментально намокла от ливня. Прилипла к телу. Но вместе с тем я ощутила невероятный эмоциональный подъем и закружилась на крыльце, раскинув руки в сторону. Небывалая эйфория, внутренние ощущения правильности происходящего захлестнули с головой. И некоторое время я танцевала под дождем, чувствуя, как вода струится по моему телу а затем помчалась вперед, не разбирая, вьется ли под ногами тропинка или нет, не обращая внимания, что по ногам хлещут ветки кустарников. Теперь я точно знала, куда мне нужно попасть. Не в рощу, а за нее, к озеру, из которого вытекал ручей, питавший маленький живописный пруд с мостиком над ним. И дорога казалась отчаянно долгой. Под ногами хрустели ветки. Я поскальзывалась на опавшей мокрой листве, путалась в длинной траве, несколько раз едва не упала, лишь каким-то чудом сохранив равновесие, и, наконец, почти обессиленная выскочила на берег. Дождь барабанил по темной воде, заставляя поверхность озера идти рябью. Ветер гнал к берегу волны, которые бессильно разбивались о скользкие камни, оставляя на них лишь злую пену. И такие же волны плескались внутри меня, накатывались друг за дружкой, грозя захлестнуть с головой. Я хрипло, торжествующе рассмеялась и смело шагнула вперед в ледяную воду. Посреди ночи в дверь отчаянно забарабанили, и, судя по звуку, не только кулаками, но и ногами. И сеть защитных заклинаний дрогнула и засияла разноцветными огнями, потому что тот, кто рвался в гости, еще и ее потревожил, чтобы гарантированно привлечь внимание хозяина комнаты. — Я сейчас кому-то по голове постучу, — рыкнул Рэндалл, садясь в кровати. — Кого принесло? — Рэнд! — нетерпеливо рявкнул незваный ночной визитер. — Открывай, три с тебя загрызи! Голос был Рэндаллу знаком. И его обладатель вряд ли стал бы столь настойчиво стучаться в такое время, не имея на то веских причин. Светловолосый дракон поднялся, встряхнул головой, прогоняя остатки дремы, распахнул дверь и увидел на пороге Алана. «Дрыхни, что ли!» — бросил менталист, протискиваясь в комнату. И при том таким недовольным тоном, словно это его сейчас безжалостно разбудили. «Пять минут уже пытаюсь достучаться!» «Сон? Это неожиданное занятие для середины ночи, да?» язвительно хмыкнул Рэндалл, но тут же посерьезнел. «Что у тебя случилось, Алан? «Не у меня», — покачал головой друг, падая в кресло. «Ты, кажется, хотел понаблюдать, как у той первокурсницы-открывашки, которая тебя, ну, совсем не интересует, спящая стихия пробудится?» «Я пришел с отличной новостью». У тебя появилась такая возможность. Только что столкнулся с темноволосой малышкой на лестнице. Я не спец, конечно, но, судя по тому, что я увидел, у девчонки вот-вот инициируется стихия воды. Не просто так она с диким взглядом помчалась под дождь в одной ночнушке и тапочках. Остатки сонливости испарились, как роса, летним утром. В груди моментально стало жарко и тесно, а под кожей вспыхнули яркие символы. Пробуждение стихии всегда было испытанием. И порой справиться с ним без посторонней помощи, усмирив магию, было непросто. В том, что у эмоциональной Адрианы возникнут проблемы, Рент был уверен. Дар мог исчерпаться. И хорошо, если бы при этом не прихватил с собой уже проснувшуюся стихию. Адриана не умела контролировать и преобразовывать силу. Пока не умела. В критической ситуации браслет адепта непременно подал бы знак, и дежурный преподаватель сразу же отправился бы на помощь. Но еще вопрос, успел бы он вовремя? А Рендал с некоторых пор чувствовал ответственность за мелкую упрямицу и не имело значения, что она сама думает на этот счет. «И ты ее отпустил?» — рявкнул Рент лихорадочно натягивая рубашку и брюки. «Я что, дурак? Воду в руках удерживать!» Изумился менталист. — Да еще в таком состоянии. Она ж как шторм сейчас. Снесет с пути и не заметит. Попробуй внуши бурной реке течь в обратную сторону. Весь мозг себе взорвешь, а толку не добьешься. А я умный, потому к тебе пошел. Это ж ты у нас стихия, — усмехнулся, поднимаясь и заметил. И вижу, что не зря разбудил. Если понадобится, приводи ее. Подровняю эмоциональный фон. Могу обоим. «Себе что-нибудь подровняй!» — огрызнулся Рэндалл, выскакивая в коридор и уже оттуда добавил. «Спасибо, Алан. Захлопнешь дверь за собой, как будешь уходить?» По лестнице он промчался, перемахивая через несколько ступенек сразу. Выскочил на крыльцо и осмотрелся. Адрианы нигде не было. Наверняка девушка побежала к озеру. Стихия в момент пробуждения требовала находиться либо вместе силы, либо возле самого большого из доступных своих материальных проявлений а озеро на территории Академии было одновременно и тем, и другим. Вдобавок находилось достаточно далеко от жилых, хозяйственных и административных построек. Рент смахнул с лица холодные капли и бросился к роще. Больше всего он боялся опоздать.